Было видно, что мужчины в конце концов пришли к какому-то соглашению, потому что оба они с помощью Файдоры втащили сопротивляющуюся Дею Торис на палубу аэроплана. Здесь они ее привязали, а затем оба спустились опять, чтобы закончить приготовление котлету. Файдора вошла в небольшую каюту на корме корабля. «Мне оставалось до них с четверть мили, когда Матай Шанг заметил меня». Он нервно схватил Турида за плечо и указал на меня рукой. Теперь мне нечего было скрываться, и я бешено помчался к аэроплану. Они удвоили свои усилия, возясь над приделыванием пропеллера, который был снят, очевидно, с целью починки. Эту работу они закончили раньше, чем я покрыл половину расстояния, которое лежала между мною и ими, и оба бросились к веревочной лестнице, ведущей на палубу. Турит первым добежал до нее и с проворством обезьяны вскарабкался на палубу. Здесь он нажал кнопку, управляющую подъемной силой, и судно медленно поднялось вверх, однако не с той большой скоростью, которой отличаются обычные аэропланы. Я был еще в сотне футов от них, когда увидел, что они поднимаются». Позади у города лежал могучий флот, огромные дирижабли Гелиума и Птарса, которые я спас в тот день от гибели. Но прежде чем я успею дойти до них, Турид будет уже далеко. В то время как я бежал, мотая шанг, с трудом карабкался на палубу, а над ним склонилось злобное лицо Турида. Вдруг я вздрогнул. Веревка, свешивающаяся с корабля, еще тянулась по земле. Только бы мне добежать до нее раньше, чем она поднимется слишком высоко над моей головой. Может быть, мне все же удастся взобраться по ней на палубу». А с аэропланом что-то было неладно. Во-первых, ему не хватало подъемной силы. Во-вторых, Турит уже дважды судорожно повертывал двигательный рычаг, но аэроплан продолжал неподвижно висеть в воздухе, слегка только двигаясь по течению дувшего с севера легкого ветерка. Матай-шанг был теперь у самого шкафута. Длинные крючковатые пальцы протянулись, чтобы ухватиться за металлические поручни. Турит наклонился еще ниже над своим соучастником. Внезапно в поднятой руке черного блеснул кинжал и опустился по направлению к белому лицу отца жрецов. С криком безумного страха вцепился святой Хиккадор в руку, державшую кинжал. Я почти добежал до свешивающейся вниз веревки, аэроплан продолжал медленно подниматься, и ветер медленно относил его от меня, но тут я случайно споткнулся на мерзлой дороге и упал, сильно ударившись головой о мерзлую глыбу. Веревка, конец которой как раз теперь отделялся от почвы, болталась над самой моей головой, но я не мог ухватиться за нее, в голове шумело, и я потерял сознание». Вероятно, я пролежал без чувств несколько секунд. Когда я открыл глаза, Турит и Матай и Шанг все еще боролись, а аэроплан отнесло всего на 200 футов к югу. Веревка была уже в добрых 30 футах от почвы. Озлобленной новой неудачей, которая постигла меня в ту минуту, когда успех был почти в моих руках, я побежал вперед и, очутившись под самым концом раскачивающейся веревки, напряг всю силу своих земных мускулов и прыгнул. Прыжок оказался удачен. Я схватился за веревку на фут выше ее конца и крепко сжал ее, но обледенелый канат скользил в руках. Я попробовал поднять свободную руку, чтобы ухватиться за него обеими руками, но это мне не удалось, и я соскользнул еще ниже».